Увидев катарису в новом платье, наставницы переглянулись. Девушка глянула на себя в зеркало еще раз и пожала плечами. Все на месте. Выдержав паузу, она неторопливо села в кресло, и парикмахер на миг замерла над ней, словно решая, чем лучше подчеркнуть красоту девушки. «Закройте глаза», — попросила она, — «это займет некоторое время». Катара послушно опустила веки. Немного подремать перед важным мероприятием бывает полезно, а вдруг в ясный снова придет сероглазый дракон. Можете любоваться. Мастер довольно отступила от кресла и слегка повернула его, чтобы продемонстрировать свою работу со всех сторон. Результат полукровку изумил. Серебряные и черные пряди, перевитые алыми лентами, складывались на ее голове в дракона. При этом девушка совершенно не потеряла своей индивидуальности. Распахнутые крылья рептилии подчёркивали её высокие скулы. Серебро оттеняло смуглую кожу и яркие глаза. Алый шёлк соперничал с пунцовыми губами. — Это просто произведение искусства? — изумлённо воскрикнула девушка. — Леди Алауэн, — Мисс Вайс одобрительно качнула головой, — вы превзошли самое себя. «Леди Катариса, я прошу вас сделать несколько снимков, чтобы сохранить на память этот шедевр». Катара не возражала. Ей самой хотелось сохранить память об этом удивительном вечере. Она прошла в комнату-студию, где штатный фотограф клуба запечатлел её со всех сторон. Рассматривая получившиеся фотографии, Катариса наконец поняла, почему приглядывались наставницы. Ткань её платья была испещрена символами, похожими на руны. При определённом освещении они пробегали по шёлку вместо привычных разводов, незаметно прятались в бархате. Ткнув пальцем в самый чёткий кружочек, девушка спросила фотографа. «Что это за знак?» «Драконьи руны», — ответил он, играя с фильтрами. Отыскав неуловимый блик, катариса сфотографировала его своим мак-планшетом, а затем отправила фото в программу-переводчик. Результат был ошеломительным. Руны на её одежде просто кричали собственность дракона Харан лорда Сириуса. По сути, для драконов она собиралась выйти на бал в платье, состоящем из предостерегающих надписей или полукровка задумалась: "Что это? Желание поставить клеймо на свою собственность или это желание защитить её от поползновения других драконов?" Но выбор уже сделан. Гнев готов был полыхнуть в сердце девушки. Но фотограф, не отрываясь от магофона, вдруг сказал: "Не каждый дракон так украшает свою половинку. Тебе повезло". Сообразив, Катериса стала фотографировать другие руны и едва не заплакала. Помимо собственнических заявлений, на её платье пряталось признание в любви, прямо на кайме подола, вверх ногами для любого зрителя. Утерев внезапно выступившие алые слёзы, полодрю вернулась в салон ожидать начала бала кажется ей тоже есть что сказать холодному каменному ящеру с трудным прошлым когда зазвенели бубенцы и девушки бросились к перилам галереи чтобы полюбоваться пребывающими гостями катариса держалась в стороне ей не хотелось видеть других она ждала своего дракона и это напряжённое ожидание спасло девушке жизнь Она услышала, точнее ощутила всем телом легчайшую вибрацию, собранную в точке у неё под ногами, и сделала шаг в сторону. Один шаг. Остальные девушки уже устремились к дверям бального зала, и никто бы наверняка не хватился полуукровки до самого утра, потому что на тот кусок паркета, на котором она стояла, упал маленький паучок, невзрачный и почти прозрачный. его закинули в помещение микропорталом. К утру на месте катарисы осталась бы небольшая лужа питательного бульона, необходимого для роста и развития сотен крохотных паучков. Но девушка сделала шаг в сторону, а затем изящно переступила на месте, с наслаждением слушая хруст. «Ты жалок, катар!» Едва слышно прошептала она, зная, что родич не сможет отказать себе о удовольствии. Возвращайся в клан, или я пожалуюсь своему дракону. Одного Катара не учла. Магическая ткань, зачарованная лично лордом Сириусом некоторое время, сохраняла связь со своим создателем. А поскольку руны наносились на готовое платье, тканей не касался никто кроме нее. Из больного наряда получился проводник ее эмоций и слов. Лорд-дракон видел и чувствовал все, что испытывала его Харан, Стои минуты, как серый мор склизнул по её телу. Он в миг понял всё: и попытку убийства, и чудесное спасение, и тайное присутствие того, кому драконьей крови пришлось не по вкусу. Его гнев полыхнул, выжигая тонкие органы чувств вампира, а затем Катарису накрыл прозрачный дрожащий купол, выросший из медальона с фамильным гербом. В голове прозвучало: "Иди в зал. Я тебя жду". Подчиняясь голосу, слыша в нём то, что никогда не услышала бы другая, Катариса почти побежала к лестнице и вмиг очутилась у входа. Халфлинг-дворецкий прокричал её имя, и лорд Сириус, как всегда, невероятный и пугающий возник у неё на пути. «Тёплые ночи!» — пожелал он, касаясь её руки поцелуем. Катара вздрогнула. «Старинное пожелание дрова на зимний праздник!» Его всегда повторяла мама, укутывая дочь одеяльцем, под которым утром обязательно находился подарок. Не дожидайся ответа, дракон увёл девушку в зал. Катариса шла, не чуя ног, не замечая богатого праздничного убранства. Она видела широкую спину своего мужчины, согревалась теплом его ладони и готова была шагать так вечно. Вот только ребёнок. Жалящая искорка кольнула её. Мужчина тотчас остановился. Что-то случилось? Ты да погрустнела? Лорд Сириус полудрогу перешла на официальный язык, чтобы скрыть своё смущение. Раз я не могу зачать ребёнка, может быть, не будем ждать весны? Я бы предпочла дожить обещанный вам год в вашем замке. Каменный дракон огляделся и утянул девушку в нишу для приватного объяснения. Там он бережно погладил дракона, распахнувшего чёрно-серебряные крылья на её голове. Повёл костяшками пальцев по вышитой тесьме, украшающей декольте. Полукровки почудилось, что он извлёк мелодию из мелких камешков и золотых нитей. Я потерял много шансов к катарсису. И лёжа там на молочном камне драконьего алтаря, решил, что не упущу ни одного. Руки мужчины легли на девичьи плечи. Мы не будем спешить. В этом есть своя прелесть чтобы идти к наслаждению медленно, словно срываешь обёртку с подарка. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом с тобой, и не откажусь ни от одной из них». Забыв про макияж и дивную прическу, Катариса уткнулась лицом в камзол Сириуса, принимая эту откровенность, как раскаленный уголь в обнаженной руки. Они постояли, обнявшись. Потом одновременно слегка отодвинулись, чтобы посмотреть в лицо друг к другу. Дракон высматривал, нет ли на девичьем лице уязвленности или обиды. А Катариса решала, Не счёл ли дракон её слишком откровенной и грубой? Убедившись, что между ними всё по-прежнему, оба наконец огляделись. Ниша, в которой они очутились, задумывалась, как ольков, для уединения пары. Здесь стоял небольшой мягкий диванчик, как раз двоим присесть, касаясь друг друга. По бокам диванчика стояли две изящные пирамидки. Одна с напитками, вторая с закусками. Драконы Пола-Дроу втиснулись в уютный полумрак, ощущая себя сторонними наблюдателями. Весьма необычное ощущение для тех, кто благодаря своей яркости и талантам обычно находился в центре всеобщего внимания. Ароматы креветок, копченых колбасок, жареных перепелов и сладостей дразнили обоняние. Утром Катариса, нервничая, не успела поесть, а дракон применял магию, так что пара синхронно потянулась к стойкам. Хрустальные стаканчики наполнились лёгким вином. На коленях появились фарфоровые тарелки с закусками. Дракон выбрал мясо в разных видах. Копчёное, солёное, вяленое и даже запечённое. Катариса отнеслась к закускам более вдумчиво. Тарталетки с икрой и креветками, крохотные сырные шарики в ореховой посыпке и виноградинка на одной шпажке. Кубики трёх видов сыра, разделённые помидоркой черри, вереной свининой и зеленью. Ломтики копчёной рыбы, полоски морской капусты и огурца свёрнутый изящным букетом. А на десерт свежая клубника, но не в сливках, а в ромовом шоколаде. В результате каждому стало любопытно заглянуть в тарелку соседа, и они насыщались, таская друг у друга кусочки того, чего оставалось больше. А вот десерт. Десерт Дракон и Полудром ели вместе. Свежая сочная мякоть клубники и гырковатый пениащий шоколад. Тёмные крошки таяли на губах, скрепели на зубах семечки, ягодный сок освежал и пенил. А поцелуи между глотками кисленького вина были ещё слаще и ещё пьянее. Сколько времени драконы полудроу провели в своём убежище, они не знали, но вот тональность вечера сменилась. Затрещали петарды. Вновь зазвенели бубенцы, приближалась полночь. Настало время бросить в костёр то, что должно остаться в уходящем году. Пара выбралась из алькова. Оркестр как раз исполнял красивую и медленную мелодию зимней вьюги. Дракон церемонно поклонился, Катариса присела в полупоклоне, и музыка захватила обоих. То ли это было сказочное волшебство зимней ночи, То ли организаторы не поскупились на мага-музициониста, но, танцуя, глядя в глаза друг к другу, мужчина и женщина строили свое будущее. Вокруг них вырастали гранитные стены замка. Затем они сменялись знакомым серым камнем охотничьего домика. Вот мелькнули своды пещеры, и лицо Сириуса просветлело. А вот появился знакомый к Атаресе столичный дворец короля Дроу. Полукровка нахмурилась, и к ее ногам подкатилось ласковое море, шурша и переливаясь в брызгах яркого солнца. Со стороны казалось, что пара плавно скользит под музыку, внимательно рассматривая интерьер зала и гостей. Но на самом деле ни один из них не замечал праздничного убранства и других драконов. Двое творили свой мир, испытывая чувства, эмоции, и вдруг кота разбилась с ритма. Дело для ловкой грациозной полукровки немыслимое. Дракон удивленно взглянул в глаза своих хоран, и она тут же ответила на его безмолвный вопрос. «Сириус, ты тоже строишь эти воздушные замки? Это же эмоции! Твой амулет не работает?» «Работает», — дракон слабо улыбнулся и, закружив партнершу в танце, на секунду прижался к ее волосам. «Просто сегодня я без него». Девушка захлебнулась изумлением и едва не раскашлялась на глазах у гостей. Мужчина довёл её в танце до ближайшего окна и вывел на улицу. «Да, мне трудно контролировать свою ярость, но когда-то рядом всё хорошо. Амулет со мной просто не касается моей кожи». Втайне облегчённо выдохнув, Катариса наконец обратила внимание на просторный внутренний двор. Всё его сказочное убранство меркало перед изящной пирамидой зимнепраздничного костра. Сложно угадать, кто был тем искусником, который выложил кедровые и дубовые поленья в высокий шатёр, украшенный цветами из берёсты. Столик с факелами длинными спичками и крепким алкоголем для розжига стоял чуть в стороне, не привлекая внимания. По периметру двора стояли чаши жаровни для тех, кто не сумеет протолкаться к огню, чтобы закинуть свой дар уходящему году. Что ты собираешься сжечь? Спросил дракон, рассматривая парочки, выбегающие во двор из разных уголков клубного здания. Девушка вытянула из рукава свиток с клубным контрактом. Предлагаю свой вариант. Дракон вынул из своего рукава моток чёрной верёвки средней толщины, и полудров вздрогнуло, вновь вспомнив пыточную и лицо кузена. Мы уже прошли это, избавились от боли, и раны начнут затягиваться. Думаю, это поможет им затянуться быстрее. Катарисса согласно кивнула. Вдвоём подойдя к ближайшей чаше, они положили на раскалённые угли чёрный блестящий моток, напоминающий сытую змею, и долго смотрели, как она рассыпается искрами, улетающими в ночную тьму. Потом, держась за руки, вернулись в зал и успели как раз к церемонии вручения подарков. Уставшая от впечатлений полукровка почти равнодушно смотрела на корзинку, спланировавшую к её ногам Дракон столь же небрежно подхватил свою коробку, и они медленно побрели в крыло для индивидуальных занятий. Сириус не собирался возвращаться в замок. Матушка давно в столице Дроу, слуги прекрасно отметят и без него, а здесь у него под боком будет тихо и неподвижно спать та, с кем он готов разделить немалый остаток долгой драконии жизни.